Вот тогда он решил отрезать девушке волосы и послать их в Аландру. Вместе с украшением отрезанные женские волосы пахнут уничтожением и смертью, — думал он. Он полицейский. Он поймет. Коноваленко хватил еще стакан водки и глянул в кухонное окно. Светало, в воздухе вело теплом, и он подумал, что скоро будет жить под вечным солнцем. «Далеко-далеко от этих мест, где никогда не знаешь, какая будет завтра погода». Он прилег, надо поспать часок-другой. Проснувшись, посмотрел на часы. «Четверть десятого. Понедельник. Восемнадцатое мая. Валандер наверняка уж знает о похищении дочери. Переждет, чтобы Коноваленко дала о себе знать». «Ничего. Пускай еще подождет», — думал Коноваленко. С каждым часом молчание будет все невыносимее, тревога станет неуправляемой. Люк погреба, где сидела дочь Валандера, был как раз позади его стула. Временами он настороженно прислушивался, но все было тихо. Коноваленко немного посидел, задумчиво глядя в окно, потом встал, взял конверт, заснул туда отрезанные волосы и украшения. Скоро он свяжется с Валандером. Весть о похищении Линды обрушилась на Валандера, как приступ дурноты. Отчаяние и бешенство охватили его. Стэн Виден, он был на кухне, когда зазвонил телефон и снял трубку, с изумлением увидел, как Валандер, выдрав шнуры стены, швырнул телефон в открытую дверь его, Видена, конторы. Но уже в следующую секунду... Он понял, что Валандер объят страхом. Весь мокрый от пота, волосы слиплись. Должно быть, случилось что-то ужасное. Сочувствие нередко обудило у Видена противоречивые мысли. Но не сейчас. Боль Валандера, вызванная несчастьем с дочерью и невозможностью что-то предпринять, поразил его самого. Он сел рядом с другом на корточке и похлопал его к плечу. Светберг, меж тем, развил невероятно бурную деятельность. Удостоверившись, что отец Валандера целый и невредим, и даже не испытал заметного шока, он позвонил домой Петерсу. Жена ответила, что Петерс спит после ночного дежурства, но Светберг рявкнул, чтобы она немедленно разбудила его. Когда сонный Петерс подошел к телефону, Светберг дал ему полчаса, чтобы добраться до Нурена, а затем явиться к дому, которым было поручено охранять. Знай, что Светберг нипочем бы не стал будить его без надобности, Петр понял, случилось что-то серьезное. Не задавая вопросов, он обещал поспешить и быстро вызвонил Нурена, а когда они явились на место, Светберг сходу ошеломил их страшной новостью. — Что ж, надо рассказать, как все было, — сказал Нурен, который еще вчера вечером смутно догадывался, что с горящей бензиновой бочкой что-то не так. Сведберг выслушал рассказ Нурана. Петр, с накануне стоял поехать и выяснить, что горит, не произнес ни слова. Однако Нуран все не перекладывал ответственность на него. Сказал, что решение не приняли сообща. Молите Бога, чтобы с дочерью Валандара ничего не случилось, сказал Сведберг. Ее похитили, спросил Нуран. Но кто и почему? Сведберг серьезно посмотрел на них. Сейчас я возьму с вас слово. Если вы сдержите, я постараюсь забыть, что вчера вечером вы действовали вопреки приказу.